сто в о с е м ь д е с я т а Матьер а г н и о г и На ключе любви строится отношение между учителем и учеником, и тогда постоянное предстояние становится достижимым. Иначе как же без любви думать о нем постоянно и держать образ его перед собой? Заставить насильно себя невозможно, но если есть чувство любви, то мысль о любимом будет сопутствовать каждому шагу. Напрасны все искания в святилищах и книгах, если в сердце любовь не горит.